Глава семьдесят шестая. Подполковник сплевывал кровь. — Послушай, Стас, для тебя единственный шанс выжить — отпустить меня. — Там он кивнул на дверь. — Профессионалы. Они никого не отпустят. — Что ты сделаешь с пистолетом? — Один. — Обещаю, уйдешь отсюда. Мне такие люди нужны. Будем вместе работать. — Пасть закрой. Стас курил оценивая со всех сторон положение. «Веры нет тебе на слово. Лучше завалю, чтобы в ад не скучно лететь было». «Кто ж ты такой, Хабаров?» Пленник смотрел с искренним удивлением. «Откуда взялся?» «Всех убил. Во все дела нос сунул. На кой черт? Чего тебе дома-то не сиделось?» «Люблю приключения». — Нашел с избытком. Старостин криво улыбнулся. — И как? Доволен? — Не особо. Стас поднял пистолет. — Но вот что мне интересно. Как ты связан с похищением Ольги Трофимовой? Кареном, Прохором и этой вонючей папкой? Как вы, падлы, так умудрились переплестись, что сам черт ногу сломит? — Ничего не знаю, что ты несешь. Это все Прохор затеял. Что затеял? Пуговица лежала на столе. Стас незаметно повернул ободок. — Все! — подполковник пожал плечами. План у него был — спровоцировать итальянцев на агрессию, под шумок завалить Трофимова и прибрать кругам империю. Идиотский, надо сказать, план. Мало еще Прохор. Был воевать с волками. И как хотел спровоцировать. Стас внимательно слушал. Деньги же он обналичивал. вложил фальшивки вместо настоящих. Думал, обнаружат, поднимут хай, а тут снайперок сработает. И все. Правда, там что-то не так пошло. Трофимов вообще сумку не отдал. Закопытил. Прохор, идиот, ударился в панику и ликвидировал Котову, чтобы списать мокрое на шефа. Дальше. Дальше он не нашел папки. Без нее план ничего не стоил. Прохор даже близко не смог подойти к противостоянию за свой кусок. Вернее, тогда еще кусок Трофимова. И он пришел ко мне. Почему? Знал, что я интересуюсь многими аспектами бизнеса его шефа. Старостин устроился поудобнее. Предложил разделить империю. Я согласился. До тех пор, пока я не владел информацией обо всех направлениях их деятельности, Прохор был нужен. К тому же меня заинтересовала папка. Откуда Прохор вообще узнал о ее существовании? Трофимов говорил, что никто не знает о ней. Сказал, что какой-то человек вроде как предложил ее за услугу. Темнил страшно, ни в какую не кололся. Я так и не понял сути. Но часть папки у него была. Показал ее мне. Там два листочка стоят года работы. Зачем было убивать Котову? Как списать мокрое, если Трофимов вообще не подозревал об интриге? Сдавали нервы. Когда Трофимов не отдал деньги, Прохор решил, что все, босс обо всем знает. И теперь непременно найдет концы. Послал своего человека, он уладил дело. Благо Вейгнера повязали, и дочери пришлось жить в дешевой квартире, без охраны и прочего, чтобы мусора не докопались до истинного положения вещей. Неожиданно раздался глухой дробный стук. Оба посмотрели в направлении шума, мертвый охранник стучал по полу с рукой. «Чего это он?» — старостин побледнел. Посмертное сокращение мышц. Хабаров удивлялся собственному спокойствию. — Не отвлекайся, идем дальше. — Зачем в поселок приезжала пятнашка? — Установили камеры и микрофоны направленного действия. Я решил, что раз уж затеяли канитель с Трофимовым, следует заиметь пару козырей. — И никого они не увозили? — Ольгу Трофимову. — Нет. — Зачем? Подполковник удивился. — Я вообще не понимаю, что тебе далась дочь Трофимова. Никакого отношения к нашим делам она не имела. — Имела, выходит. — Ладно. Зачем ты их тогда убил? Старостин молчал. — Говори, падла! Хабаров подошел и силой пнул его в лицо. — Пока не расскажешь все, я отсюда не уйду. Соответственно, ты тоже. Они решили заработать. Подполковник выплюнул зуб. Продать Трофимову информацию о камерах обо мне, и ты этого не допустил. Списал трёх человек. Не я, как Трофимов бы разобрался. Пешки. Они не стоили потраченных усилий. Гондонты, подполковник Хабаров устало сел на стол. Три человека, три «У них остались матери, жены, дети, и они не стоили твоих усилий?» «Так получилось». Старостин отполз подальше. «Без жертв ни одна война не обходится». «Ну да». «Кто жалеет пехоту?» «Где Прохор?» «Нет его», — решил я этот вопрос. «Все, что нужно, он рассказал. Зачем оставлять свидетеля?» «Стас, послушай». Подполковник доверительно понизил голос. Теперь в городе нет хозяина. Можно брать голыми руками. Твои навыки, мои связи и все. Мы короли. Будем работать вместе. Правильных людей не найти. Ты тот, кто мне нужен. Соглашайся. И триста кусков через месяц покажутся тебе копейками, недостойными внимания. Что-то часто мне стали предлагать трон. Править, править. Карен, покойничек. Тоже перед смертью блеял. Давай миллионы вдам, власть дам. Хабаров страшно улыбнулся. Что ж вы за суки-то такие кругом? Откуда повылазили? Делите, воюете, убиваете. Ради чего? Денег? Так неужели мало до этого украли? Вон у тебя дом какой, машина. Подини вас задроченный. Счет в банке. Куда еще засунуть можно? Старостин глядел с ненавистью. «Тебе не понять. Твой удел — работа на таких, как я. И дети твои будут мыть машины моим. Дочь твоя сосать будет за зеленую сотку». «Зря сказал. Только сообразить этого не успел». Хабаров пинал долго, с удовольствием, пока нога практически не отнялась. Старостин не шевелился. Стас проверил пульс, едва заметный, но есть. Снова сел. Все, конечная станция. Единственную дверь держат на мушках. Пленник практически умер. Или умер. Да и хрен с ним. Окно забрано толстой решеткой. Бежать некуда. Телефон. И тот отобрали. А сюда не проведен. И кому звонить? Ментам? Не успеют. Сюда езды часа два. К тому же он не смог бы ясно сказать, где находится. Дочери? Жене? Им, конечно, хотелось бы услышать напоследок. Но... Хабаров тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Что мечтать о телефоне, которого нет? Или... Он пробежал глазами по полу и нашел трубку, обруненную старостином. Подбежал, взял. Алло, связь плохая. Голос Поспелого слышно, будто издалека. — Кто? — Ромка, Ромка, слышишь? Руки тряслись, голос скрывался. Стасу хотелось верить, что это спасение. — Алло, Ромка! — Стас, ты? — Слушай, я, мы тут! пеликнув телефон отключился. Села батарея. Хабаров, громко смеясь, разбил ненужную трубку об пол. Передернул затвор и пошел к двери. Он протянул руку к замку, когда во дворе бухнул взрыв, и донеслись крики. «Амон! Все на землю!»